На столе среди закусок, которые я называю колониальные товары, гора плова. Поверх рисового купола пуски баранины, ломтики айвы, головки тушёного чеснока и ещё какая-то красота и неведа. Лея накладывает мою тарелку, к лицу поднимается дух баранины и особой травы под названием вира. Каждая рисинка отделена друг от друга и атлакирована каким-то благородным жиром. Ну, чего ты сидишь? Я с неуверенностью потянулась к вилке. Руками она сложила щепоть из трёх пальцев и показала, как надо ею пользоваться. Я повторила, у меня получилось. Лея смотрела на меня с этнографическим интересом. "Ну?" спросила она. "Ничего странно?" Я действительно не могла объяснить своего состояния. Моя плоть как бы возвращалась ко мне после долгого конфликта. Как будто мы с ней были в ссоре, а теперь миримся. Это было замечательное чувство, райское блаженство, и я даже думала, может, я уже умерла и теперь нахожусь в раю. Пришла мать Лии и забрала Диану. Мы остаемся вдвоем на кухне за большим деревянным столом. Я в Чупане. Лия в платье Дузы. От платья Дузы Лия переключается на Италию, а с Италии на свою поездку в эту кап-страну по туристической путевке». Самолёт рейс Ашхабад-Ташкент-Милан вылетал, естественно, не из Самарканда, а из Ташкента. Лия выяснила день и час отправления, и зная свои взаимоотношения со временем, решила приехать в Ташкент на сутки раньше с запасом в 24 часа. Эти 24 часа надо было где-то скоротать, и Лия поселилась в гостинице в двухместном номере. Её соседкой по номеру оказалась украинская девушка Анна. которая не имела к группе никакого отношения. Она была сама по себе и проводила время странным образом. Всё время лежала на кровати и плакала. Лия, зная свою манеру во всё вмешиваться, решила на этот раз ни во что не вмешиваться и делала вид, что ничего не замечает. Но Анна всё плакала и плакала весь день и вечер, и так до Лены выдержала и спросила: "Что ты плачешь?" Анна призналась, что она беременна от некоего Рустама. которого полюбила на великой стройке. А Рустам ничего не знает, так как вернулся в свой родной Кишлак. Это не особенно далеко от Ташкента, но Анна боится ехать к нему одной. Лия посмотрела на часы. Был час ночи, а самолёт уходил в 6:00 утра. У неё было ещё 5 часов, а Кишлак находился примерно в 2 часах езды от Ташкента. Два туда, два обратно, можно успеть. Чертыхаясь, кляня свою планиду Лия заставила Анну собираться и повезла ее в кишлак. Они поймали крытый брезентом грузовик, в котором возят солдат. Дорога была плохая, а грузовик трясло. Лию и Анну кидали друг на друга. Наконец они добрались до кишлака, а дальше все развивалось, как в плохом кино. Сестра Рустама, 13-летняя девочка, похожая на цветочек подснежника второго дня, сказала, что ее брата нет дома. Он находится на соседней улице на собственной свадьбе. Если они выйдут на соседнюю улицу, то увидят и услышат эту свадьбу. Анна обомлела, но тут же опомнилась и принялась рыдать. Ничего другого, похоже, она не умела делать. Это была её самая привычная реакция. Лия пошла на соседнюю улицу, вошла в дом, попросила Рустама выйти из-за стола, вывела его во двор и объяснила, что сейчас опозорит его на всю свадьбу. У Рустама отвисла челюсть в прямом смысле слова. Он стоял с раскрытым ртом и не мог его закрыть. В этом состоянии Лия взяла его за руку и привела к анне и дала им ровно 15 минут, потому что ей надо было лететь в Италию.